80. Крис Форкс знал, что все последнее время Харлей Дэвидсон возился с самолетами, модернизируя топливную систему Сухо-200 и Миксов. Он также знал, что работа должна была быть закончена. На палубе суетились техники, заканчивая предполетную подготовку. В кабины самолетов забирались пилоты, возбужденно друг с другом переговариваясь. Для многих из них это был первый боевой выход за долгие годы. Для некоторых пилотов Миксов вообще первый боевой выход. Эх, неизвестно почему, вздохнул Фокс, быстро обойдя самолет, проведя рукой по плоскостям, тем самым выполнил неизменный ритуал и запрыгнул в свой истребитель. Не подведи меня сегодня. Судно тряхнуло, и несколько человек упали на пол. Это атаковали пираты, выстрелив по авианосцу из электромагнитной пушки. Это означало, что скоро начнется налет авиации. Дельфин эскадрилья. Как вы знаете, у вас всех стоит баллон с литидейтриевой смесью но пользуйтесь им только в крайнем случае, когда уже другого выхода нет. А теперь поехали. Заработали барабаны пуска истребителей. Один за другим самолеты заезжали в ячейку, механизм прокручивался, и второй самолет заходил внутрь. Еще одна прокрутка, и первый самолет выходил наружу, а третий только-только входил в шизовую камеру. Вторая прокрутка, третья и сухо-200 Хоркса оказались по ту сторону борта Джанги. Рядом с ним Все выходили и выходили самолеты из других стартовых шахт. Было видно, как ведет отчаянную перестелку с пиратами малый линкор Херст. На его борту уже дважды вспихивали огненные пузыри. Добавлял свою лепту и авианосец. Трассы снарядов, зенитных орудий уже чертили замысловатые фигуры. Несколько рановато, так как вражеские слюбители были еще далеко. Но Крис прощал молодых стрелков. Не у всех нервы стальные. Да нас просто подставили, меркнула предательская мысль. Мы просто расходный материал для прикрытия. Додумать Крис не успел, начинался настоящий бой. Он лишь успел дать указания для пристроения в ромашку, и все. Полетели первые снаряды, и дымными хвостами обозначились ракеты. Свалка началась буквально сразу. Не получилось сделать хоть каких-то тактических построений внутри ромашки. Ни щипцов, ни молотов, ничего бы то ни было еще. Пираты на своих разношерстных машинах, среди которых Крису показалось, он заметил чулты кирошей и шуму селоев, прорывались сквозь порядки из сухо-двести и миксов и долбили из пушек по створам авианосца. На секунду даже подумалось о тех, кто сидит за их штурвалами, люди или их создатели. Всякое могло быть. Пираты — народ интернациональный, не страдающий излишком предрассудков, но потом стало недоотвлеченных размышлений. А что делают паразиты, негодовал Крис, понимая, что те работают весьма умно. Взрыв и помятая створка, перекрывшая шахту выхода. Еще несколько таких попаданий, и самолеты Фокса станут легкой добычей после того, как у них закончатся боеприпасы и топливо, потому как просто не смогут их пополнить. Или смогут, но недостаточно быстро. А это почти одно и то же, и их просто расстреляют, играючи, как в тире. Прошло совсем немного времени, и Крис заметил две вспышки взрыва. «Мои», — подумал он о погибших самолетах. «Дельфин, это Стервоза. Слушай тебя, Стервоза. Дельфин, грузовики. Проклятие». В этой свалке Хобб совсем забыл о грузовиках, о том, что он отвечает за транспортные средства. Пока шла схватка, три грузовика подверглись атаке абордажными командами. Грузовики отчаянно маневрировали, но, тем не менее, к первому кораблю уже присосались два абордажных судна с обоих бортов. То же самое в скором времени должно было произойти с оставшимися двумя грузовиками. Ясность, Роза, Быстро заводи свою эскадрилью на перезарядку. Но у нас еще не обсуждать, выполнять. Заходи через все свободные шахты. Есть, сэр. Дельфин эскадрильи. Поднажмем, ребята. Пилоты поняли его правильно и один за другим включили свой самодельный форсаж. «Внимание! Захват системой наведения!» — произнес БК хриплым модулированным голосом. Очень не кстати возникла ассоциация с угловатым роботом, как их представляли на заре создания оных. На радаре было видно, что хост пристаиваются два истребителя и уже пускают первые пробные очереди. Ракетная атака, ракетная атака. Не теряя больше ни секунды, включил форсаж и форкс. Послышался вой, будто ураганный ветер свистел, в глазах все мгновенно поплыло. Сухо 200 повело, но Крис сумел удержать его и выровнять полет. Третья дейтриевая смесь сделала свое дело. Крис не помнил, чтобы летал когда-нибудь так резво. Ракеты сразу оказались где-то позади, и более того, сделав широкую дугу, Форкс сам оказался на хвосте у своих преследователей и открыл пушечную стрельбу. Шесть пушек сухо 200 сделали свое дело, и от какого-то уродца полетели куски брони, а через секунду он, выпустив рой тепловых шашек, покинул поле боя с пробитым двигателем и перебитыми системами жизнеобеспечения. Второй пиратский самолет попытался уйти на форсаже, но не успел, и Крис, нагнав его словно ястеб кролика, садил оставшийся боекомплект в спину самолета, и тот, полыхнув огнем, в беспорядочном вращении стал уходить из зоны. «Дельфин — это стервоза. Слушаю тебя». «Мы загрузились». «Хорошо. Держи их, свин. Это дельфин. Слушай тебя, дельфин». «Быстро на перезарядку, так же через все створы». «Понял. А то мы уже пустые. Давай». Разгорелся очередной бой, но он был чуть слабее, чем предыдущий. Пираты тоже спешили перезарядиться. Форкс бросил взгляд на счетчик. По нему выходило, что потеряны две машины, и только один пилот, судя по всему, жив. Проклятие. Минимум четыре самолета в потерях, посчитал Фокс. Дельфин — это свин, мы загрузились. Ясно. Дельфин эскадрилья. Всем на перезарядку. Держите их. Без проблем. Форкс зашел в свою ячейку, барбан толчками провернулся и в глаза ударил яркий свет. Самолет выкатили, развернули на вращающемся круге, к нему поспешили механики, чтобы осмотреть машину, залить мелкие повреждения, которые Крис даже не заметил пеной, и навесить боекомплект. Прошло всего 20 секунд, а над барабаном зажегся зеленый свет, и самолет Криса заехал в ячейку. «Рекорд», — подумал пилот. «Наверное, так и было». Поворот барабана, и Форк снова оказался в космосе, и снова здесь кипел бой. Дельфины с кадлием, Всем пробиваться к грузовикам. Но авианосец, дельфин, они же его раздолбают. Хорошо, если так, Стервоза, а теперь все к грузовикам. Есть, сэр. Крис направил свой самолет в сторону грузовиков. Пираты сначала не поняли, в чем дело, и как только стало свободнее дышаться, по привычке стали долбить створы шахт, что дало дельфинам время оторваться и рвануть к атакованным грузовикам. Первый и второй грузовик проскочили, они были в порядке. Вот третий. Третьему все еще пытались лепиться абордажные суда, но команда сопротивлялась. Тем не менее, к правому борту уже прицепилась какое-то корыто. «Мачи их, ребята!» — прокричал Фокс в эфир и выпустил первые ракеты. Вслед за ним спустили свои цилиндры остальные пилоты, и один из абордажных кораблей разорвало на части столь массовое попадание. Его не спасли никакие средства защиты, которыми он окутался в одну секунду. Штук двадцать ракет настигло его, и он взорвался. За второй грузовик, уже прилепившийся к борту, пилоты взялись без подсказки командира, и сразу четыре трассы снарядов пересеклись на нем. Полетели ошметки брони, тысячами осколков лопнули кварцевые лобовые стекла, и на этом можно было ставить точку. Давайте за второй грузовик. Сейчас командир. Но со вторым грузовиком так легко не получилось. Пираты опомнились и бросились заниматься авианосцем, поспешив защищать свои абордажные корабли. Снова разгорелся бой. Тем не менее, время от времени кто-то из дельфинов вырывался из общей схватки и от души лупил из всех стволов по прилепившимся к грузовикам-судам. Особенно хорошо это получалось у пилотов-миксов. Восемь пушек создавали прямо-таки лавину огня, и хотя доставалось и грузовикам, не имевшим нормальной брони, хватало и абордажным судам. Теперь вспышки взрывов были видны с обеих сторон. По всей видимости, черный Вервольф понял, что победа может достаться слишком высокой ценой, и решил отступить, правда, не с пустыми руками. Дельфин — это стервоза. В чем дело стервоза? Первый грузовик. Хоркс и сам уже видел, что головной грузовик взял резко вправо и уходил от конвоя на максимальной скорости. Пираты захватили его, и тут уже ничего нельзя было поделать. От второго грузовика отлепилось одно обордажное судно и поспешило вслед за угоняемым транспортом. Второе обордажное следство, скорее всего, сильно повредил Микс, и оно осталось на месте. Его команда ушла на только что сбежавшем корабле. Одновременно с этим отступлением схватка утратила накал, и пираты исчезли. В этом сражении линкор «Херст» был поврежден настолько сильно, что едва дотянул до ближайшей ремонтной базы. Постадала и Джанго, но в меньшей степени. Ей в основном перебили створы и шахт, так что после боя с пиратами, оставшимся самолетом, пришлось целый час грузиться в авианосец через пять оставшихся створов. Командование после разбора полетов признало действия генерала Фокса заслуживающими высокой оценки, но не наградило премиями, за исключением полагавшихся за сбитые цели, так как он все же потерял один грузовик с рудой. «Сволочи!» — мур сказала Дженнифер, ознакомившись с результатами комиссии. «Не расстреляли, ладно!» — махнул рукой Крис. «А что с заменой?» — спросил Шус Макагон. «Его эскадрилья потеряла пять миксов, и он жаждал пересесть на циклон». «А здесь еще интереснее», — хмылился Фокс. «Ну не томи. Тебе причитаются сухо 200. Но как же так?» «А вот так. Были бы миксы, отдали бы их. Нам тоже аналогичные машины дадут, а не обещанные циклопы». Эскадрильи Криса и Дженнифер в общей сложности потеряли 10 машин. Ничего не понимаю. «А чего тут понимать?» Просто у них целые баржи этих суходвестия. Оказывается, один шустый снабженец купил их вместо циклонов, а всю разницу от сделки положил себе в карман и исчез. Нашли его или нет, я не знаю. Но если нашли, то его участи я не позавидую, что бы со мной ни случилось. Так вот, пылились эти самолеты на складе, как бесполезный металлолом, так как не отвечали летным требованиям. Пока не появились мы. Вот так. Теперь все эти самолеты будут и в дальнейшем отдаваться нам на замену. «И сколько их там у них?» — с подозрением спросил шлюз. «Двести штук». «Мать моя женщина! Нам же их летать, не перелетать!» «Именно так».